Глава 15. Катание. Май 1954 года. Добравшись до района Ань-Ина, она повернула в сторону дома, куда переехала мать после смерти отца и где жила сама Ида, когда бывала на Сицилии. Поддав газу, она проехала по длинной и темной аллее, в конце которой проступал силуэт вулкана, подсвеченный жемчужно-белым светом луны. Пропетляв по бесконечным поворотам сельской грунтовой дороги, Ида оказалась перед большими серыми воротами, кое-где покрытыми ржавчиной. Она вышла из машины, не выключая фар, поскольку кругом была кромешная темнота, и вдохнула запах цветущего жасмина и бодрящий воздух полей. Раздался долгий скрип. Приближаясь к видавшему виды дому, Ида услышала, как залаяла собака. Паливает длинношерстный кобель по кличке Амори. Пес кинулся к ней. Как всегда, она погладила пса, усевшись на каменной ступеньке, ведущей ко входу в дом, и, не осознавая этого, принялась вновь крутить на пальце кольцо. Позади раздался шум. «Меня чуть удар не хватил. Ваша мать только что сказала о вашем приезде», — Возмущенно выдал Альфио, мужчина, что присматривал за домом. «Я с Амори здоровалась. Где мама?» Сеньора на веранде ждет вас. Она только недавно поужинала». Ида посмотрела на позолоченные часики. Было почти десять. Она улыбнулась, подумав о том, как поздно на Сицилии принято ужинать. Только сейчас она вспомнила, что у нее во рту с утра не было ни крошки. «Сейчас поднимусь», — сказала она Альфио и бросила грустный взгляд на свои испачканные землей туфли. «Туринская мода здесь будет совсем не к месту». Ида расправила плечи, выпрямилась и разгладила длинную бежевую юбку, суженную в талии и прямо спускающуюся вдоль тела до самых щиколоток. Наконец она поднялась по лестнице и оказалась на веранде. Мать сидела в кресле, одетая в черное. Так она ходила с тех пор, как похоронили отца. Казалось, она спала, но, услышав шаги, приоткрыла глаза. Ее бледное, изброждённое морщинами лицо — Выдавала, сколько всего она пережила. «А где же Фабрицо? Он не отвез тебя?» Я приехала на его машине. Мать поднесла руки к вискам. «Что же ты натворила и даже не предупредила, что приедешь из Турина, Одна, до самой Сицилии. Зачем?» Мать прищурила глаза. «Мне хотелось побыть с тобой», — улыбнулась Ида. «Иди сюда, обними мать». И все же то, что ты разъезжаешь одна-одинёшенька, меня тревожит. «Мама, прошу тебя, у меня и так полно забот». «Рафаэле снова за свое, да?» — спросила мать, когда Ида подошла к ней. «И муж, и баронесса Мазини, и кое-какие давние счеты самой с собой», — расплывчато ответила Ида. «И где же ты видела баронессу?» «На ужине у Фабрицио и Флоры». «При этой даме нельзя говорить ни слова», — Мара поднесла палец к губам. «Ты знаешь, она чуть не лопнула, когда отец сказал, что ты выходишь за Браски, такого талантливого врача, да из такой семьи. Уверена, она снова начнет интересоваться твоими делами. Держи язык за зубами». «Мама, я знаю, какие здесь порядки», — улыбнулась Ида. «Тогда почему ты сняла обручальное кольцо? Думала, я не замечу?» «Сама догадайся», — ответила Ида. «У него другая?» «Скажи, у него другая?» «Ну что поделаешь с этим человеком?» И Мара, покачав головой, схватилась рукой за серебряный крестик, висевший у нее на шее. Ида фыркнула, встала, подошла к столу, взяла тарелку с грушами и вернулась к матери. «Что такое? Они тебя не покормили? Ты совсем исхудала, как былинка». «Я даже не видела, что приготовила Флора», — заметила Ида и, понюхав грушу, откусила кусочек и принялась медленно жевать. Повисла долгая тишина. «О чем ты думаешь?» — полюбопытствовала мать. «О разном. О прошлом, настоящем, о моем будущем». Ида выпрямилась. Ей хотелось рассказать хотя бы матери. «Знаешь, по дороге сюда я была в Риме. И зачем же?» — насупилась Мара. «Хотелось зайти в институт». «Ида, не смейся надо мной. Что за мысли такие?» «Вот именно, что мысли. Сколько раз я хотела повернуть время вспять. Почему-то теперь я как никогда остро чувствую, что сделала неправильный выбор». «Ты ошиблась только однажды, в юности. И вся твоя строптивость...» «Мара поцеловала крестик. Но теперь все так, как оно есть, и ничего не поделаешь». Ида покраснела, руки ее задрожали. В памяти на мгновение всплыло лицо отца. черные усы и трубка, зажатая в зубах. Грозный взгляд, как бы напоминающий о том, как сильно она виновата. Виновата так, что даже спустя столько лет никто не смог этого позабыть. Но Ида тут же взяла себя в руки. «Помнишь, как я была счастлива, когда работала в библиотеке?» — выпалила она, намереваясь продолжить разговор. «Матерь Божья! Ты что это? Опять решила этим заняться?» «Как бы то ни было, теперь ты уже не в том возрасте», — отрезала мать. «Да нет, дело в том, что в Турине я кое-кого встретила». И Ида рассказала матери о встрече с Джулией, и хотя ей хотелось поговорить об Альберто, заговорила о ране. «Ты о ком? О том гениальном? Такого не забудешь. Смуглый такой, похож на араба. Глаза глубокие, как колодец. Гордость Сицилии» как мне льстило, когда он говорил, что родом из Катании, как и я. «Разумеется, дочка. Но почему ты о нем вспомнила?» «А что, если он жив?» «Да он давно исчез и никогда не вернется. «Откуда ты знаешь?» «От этой истории голова у всех пошла кругом. Если бы он хотел, то давно бы вернулся». «Мне он так нравился. Я приложила немало усилий, разыскивая его тем летом». «Как такое забудешь? Твой муж был тогда в Цюрихе. Вы были женаты всего несколько лет. Хорошо же нам удружил твой отец. У него тоже были свои грехи, я знаю». И Мара закусила верхнюю губу. Ее рука снова зажала крестик. Ида вздохнула, и очередное воспоминание вновь всколыхнулось в ее памяти.